Глава 35. Итоги битвы властелина. После ритуала по поливу Арацении идти в комнату не хотелось. Поэтому я направился на второй этаж к Лавелиуну. Ла Эльфа я, конечно, понимал. Сам бы злился, если бы заподозрил, что кто-то играл со мной в поддавки. И вариант ⁇ Я хотел как лучше ⁇ тут не подходит. Поэтому придется поговорить честно. Самое скверное, что я и не поддавался. Просто не стал отвечать на решающий вопрос. И что теперь? Мое право. Постучал в дверь. Какое-то время внутри царила тишина, а затем лязгнул замок. Лави в том самом халате с ромашками появился на пороге. «Чего тебе?» — хмуро спросил он, а я поежился. Настолько раздраженным выглядел эльф. «Поговорить», — постарался оттеснить Лави от двери, Но тот не поддавался. он, прекрати! Ты ведешь себя как подросток. Зато ты как взрослый. Какого темного, Эрин? Думаешь, мне нужна твоя жалость?» «При чем тут жалость?» — гаркнул я. «Идиот! Чтобы ты выиграл, я должен был занять третье место, а занял второе. Считать научись. Какие поддавки? Я просто не успел с вопросом». «Да?» — взгляд Лаве просветлел. «Не веришь? Спустись к таблице и пересчитай» прорычал я. «Каким нужно быть идиотом, чтобы выдумать подобное, Лави?» «Прости!» Эльф опустил голову и отступил от двери. «Проходи!» Я переступил порог. Тут царил полный разгром. Видимо, Лоавель он был сильно не в духе или просто не следил за порядком. Освободив кресло от дюжины рубашек, я сел и уставился на глупого эльфа. «Я был неправ», нахмурился тот. «Просто мне показалось...» «Когда, кажется, надо возносить мольбу богам», — перебил путанные извинения. «Ладно, забыли. Лучше расскажи, как твои дела с Ранибеттой». «Да как?» — Лави отвел взгляд. «Попытаюсь завтра пригласить ее на танец. Может, не откажет?» «Думаю, не откажет», — согласился я, раздумывая, хватит ли эльфу очков, чтобы меня обойти и отдать корону королевы темной. «Мы шли вровень, но я же не думал, что мы с демоном разделим второе место, а не третье». Отсюда вытекает вторая проблема. Лави болезненно покосился на кипу одежды. Мне нечего надеть на бал. И это называется «нечего надеть». Да чтобы у меня с собой было столько одежды, а не пара штанов и пара рубашек. Но эльф выглядел таким несчастным, что игнорировать его проблему не получалось. — Почему тебя не устраивает все это? — окинул рукой комнату. — Тут можно одеть роту солдат, а не только одного эльфа. — Слишком скромная одежда, — вздохнул Лави. — Точно, у эльфов же принято украшать свой наряд всякими побрякушками, подвесками, запонками, брошами, а здесь дорогие, но обычные рубашки и такие же штаны. Чем тут поможешь? Снова сбежать в город? Откуда в глуши эльфийские украшения? — Нужен женский взгляд, — решился я ты идешь за Лайлой, я за Маритой. Десять минут спустя наши девчонки были уже в комнате, а еще через два часа терзаний Лави был согласен на любой наряд, но его личные экзекуторы оставались непреклонны и твердили, что нет предела совершенству. Еще час спустя полуживого эльфа отпустили, а из всего вороха одежды осталась бледно-голубая рубашка с сапфировыми запонками и пуговицами, тёмно-синий жилет с серебряной вышивкой и штаны. Благо, самые обычные, иначе от одного вида лави начинало бы ребить в глазах. Попрощавшись то ли с несчастным, то ли со счастливым эльфом, я вернулся в комнату, чтобы обнаружить, что Кая снова нет. А Шун зачем-то жует мой конспект по проклятиям. «Шун!» — рыкнул я. Шишига испуганно икнул и нырнул под стол. Я бросился за ним, движимый желанием немедленно заставить Шишигу заплатить за испорченное имущество. Так мы и носились друг за другом, пока не распахнулась дверь, и злой, как стадо демонов, Кай не скомандовал «Всем спать!». Шун нырнул в глобус, я на кровать. Видимо, с профессором Карентель поругался. Вот ведь демон, никто же некромант, но вокруг того нет настолько темной ауры. Только спорить я не стал. Все равно время позднее, а балы имеют свойство заканчиваться под утро. Поэтому постарался уснуть. И проснулся, когда время близилось к обеду. Видимо, сказывалось напряжение последних дней. Наведавшись в столовую, понял, что и мне пора решать проблему лави, то есть выбрать одежду для бала. Собственный гардероб был таким скудным, что нечего было и думать использовать его для торжественных случаев. Я сел и задумался, у кого бы порыться в шкафу. Пусть и зазорно для темного властелина, но приемлемо для Эрина Вестера. И кандидат был только один. Как выяснилось, мой сводный братец наполовину был эльфом, и, судя по всему, у эльфов и рос. Значит, его гардероб должен лишь слегка уступать лаве. Осталось выяснить, где он живет. Впрочем, это было легко. Оказалось, что комната некроманта известна каждому второму. Спустился на четвертый этаж, отыскал нужную дверь и постучал. Открыл незнакомый парень, судя по форме, боевой маг. «Можно увидеть Ника?» — спросил я. «Ник, к тебе пришли!» — крикнул парнишка вглубь комнаты, а сам вышмыгнул в коридор и пошел прочь. Комната некроманта оказалась неуловимо похожей на половину демона идеальный порядок, сложенный ровными стопками книги, форма на вешалке. Сам Ник удивленно смотрел на меня. Видимо, визит темного властелина не входил в его планы. «Эрин?» — осторожно спросил он. «Нет, тьма тебя побери, бабуля», — ответил я. «Мне нужна твоя помощь». Стоит признать, на изучение гардероба Ника ушло времени вдвое меньше, чем вчера у Лави. В результате я стал обладателем черной рубашки с жемчужными пуговицами и серебряной вышивкой и черного же жилета, расшитого белыми и синими камнями. И жилет и рубашку Ник мне подарил. Хорошо все-таки иметь рядом человека, связанного с тобой клятвой. В итоге в пять часов вечера все восемь участников под звуки музыки входили в празднично украшенный бальный зал. Я глазел по сторонам. Перемешались цвета всех восьми факультетов. Студенты в кои-то веки отказались от положенных мантий и щеголяли в платьях и костюмах. Отыскал глазами Лайлу. Она, конечно же, была в первых рядах, переживая за брата. Эльфийка выбрала ярко-голубое платье и казалась хрупкой, словно кукла. Впрочем, я знал, что это впечатление обманчиво, и красавица Лайлиэль может с легкостью постоять за себя. Музыка заиграла громче. Распахнулись двери, противоположные тем, в которые зашли мы, и в зале появились все профессора, которым выпало судить соревнования. Я оценил алое платье Наины Карентель, а также разгневанный взгляд, метнувшийся в сторону Кая. Точно поссорились. Ничего, помириться в такой день. Неудивительно, что слово взял ректор, хотя я начал подозревать, что остальные профессора просто не любят говорить длинные речи. Но в этот раз решил послушать Редеуса. «Профессора и студенты», — начал он. «Сегодня мы наконец-то узнаем, кто завоевал титул короля Академии. Хочу отметить, что мы усложнили испытания, но все равно первокурсники прошли их достойно. Каждый сумел проявить себя и не посрамить честь своего факультета. Оценивать было сложно, но баллы — вещь упрямая». Поэтому позвольте мне огласить тройку победителей этого года. Третье место по итогам всех конкурсов занял студент факультета проклятий Берт Леон. Проклетийник удивленно поклонился. Я тоже насторожился, потому что по моим подсчетам на третьем месте должен был быть Ник. Второе место занял студент факультета некромантии Ник Роберин. Мы с Лави переглянулись. Где-то скрыт подвох. И впервые в Академии случилось так, что двое участников набрали равное количество баллов. Это Эрин Вестер и Лаавелиона Эльвин. Да, корона победителя только одна. Но ради такого случая мы создали вторую. Господа студенты, прошу вас. Мы с Лави шагнули вперед. Откуда-то изнутри поднялось ощущение торжества. «Надо же, оказывается, я все равно хотел победить!» Заместители ректора вынесли две короны на алых подушках. Серебряные обручи, украшенные символами всех восьми факультетов. Редеус сначала опустил один из них на мою голову, затем на голову эльфа. Раздались аплодисменты и приветственные крики. «Вот она, победа!» Вспомнилась моя коронация. Тогда я испытывал только одно — ужас. Зато сейчас эмоции были приятные, даже очень. Алави светился, словно ему на день рождения подарили вечную жизнь. Украдкой взглянул на Ранибетту. Похоже, темная оценила и глядела на эльфа очень даже благосклонно. «И еще одна приятная обязанность», — усмехнулся Редеус. «Короли должны объявить своих королев». Я уступил эту миссию Лаве. Эльф, запинаясь, ответил, «Моя королева Ранибетта Ретиан». Ранибетта сделала вид, что такое решение стало для нее неожиданностью. Она смущенно покраснела и протянула руку Лаве. Тот сжал узкую ладошку с таким счастливым видом, что я даже позавидовал. Господин Вестер обратился ко мне Редеус. «А вот теперь женская половина замерла в ожидании» потому что о моих симпатиях не знал никто. «Моя королева Лайлиэль А. Эльвин», — четко произнес я. Щеки Лайлы вспыхнули от самого настоящего румянца. Она словно не поверила своим ушам, а я готов был признать, что не зря мужчины моего рода испытывали симпатию к эльфийкам, раз уж меня не миновала их участь. Зазвучали первые аккорды музыки, знаменуя начало танца короля и королевы. Я обнял Лайлу за талию и закружил под переливы струн. Зеркала отражали две пары, счастливые и увлеченные друг другом. Лаве о чем-то говорил Ранибетти, та мило улыбалась. — Спасибо за брата! — шепнула Лайла. — И ты туда же! — вздохнул я. — Да не поддавался я ему. Только в одном вопросе, и то просчитался. Все равно спасибо. И за твой выбор тоже. Не будь тут сотен глаз, я бы ее поцеловал. Просто минута была волшебной, а девушка в моих объятиях хрупкой и волнующей. Возможно, примешивалось что-то еще, но сейчас я был не готов это анализировать и просто растворился во всеобщем счастье. Моя тьма отступила, даже руки потеплели, хотя обычно были холодными, словно лед. Странные ощущения неведомые ранее. Что произошло дальше, не укладывалось в голове и сохранилось в памяти урывками. Музыка внезапно оборвалась. В центре зала возник темный портал. За доли секунды из него выпрыгнули двое в черных плащах. Вся моя суть завопила об опасности, щит тьмы. Поздно! Мощнейшие заклинания сорвались с пальцев нападавших, Одно летело в меня, другое — в лаве. Эльф упал, а меня сбило с ног. Я запоздало узнал Ника. Глухо вскрикнула Лайла и протяженная Ранибетта. Тьма застилала взор. Все, что было раньше, отступило. Я поднялся на ноги. Заговорщики попятились, пытаясь добраться до портала. Один щелчок пальцев, и портал захлопнулся. А мы остались одни — отгороженные от профессоров и студентов. Я оставил за кругом лави, чтобы ему оказали помощь. Только я и они. «Кто?» — собственный голос больше походил на шипение, а пальцы впились в ворот ближайшего мага. Будто со стороны заметил почерневшие ногти. «Еще чуть-чуть, и ими можно будет вспороть чужую кожу. Моя суть требовала выпустить ее на волю, но я еще держался». «Мы не знаем», — завораженно ответил маг. «Он не мог лгать, глядя мне в глаза. Не сейчас. Нам приказали убить победителя соревнований. Вас было двое». Удар, и бездыханное тело отлетело к стене. Второй маг решил не дожидаться мучительной смерти. Похоже, успел принять яд. «Эрин!» — пытался докричаться до меня кто-то. «Кажется, Ник. Эрин, ты нужен нам здесь!» Я снял щит, запахи и звуки вернулись, как и вид безжизненного тела эльфа. Над ним рыдала Лайла, профессора стояли полукругом, по их лицам я понял все. Лави мертв. Или вот-вот умрет. Из-за меня. Из-за моей глупой прихоти поиграть в благородство. Больно. Тьма как же больно. Это ты виноват. Словно сквозь вату долетел голос Лайлы. «Если бы не ты, он был бы жив!» «Эрин, не слушай ее!» «Это уже Кай!» «Успокойся, возьми себя в руки!» «Не надо рушить академию!» «Значит, мне не показалось, и стены действительно тряслись!» «Подумаешь, стены!» Я опустился на колени перед телом эльфа. Когти впились в ладони, и по рукам струилась кровь. Я вспомнил, почему всегда ношу черное. На черном кровь не видна. «Лави — Лави! — тихо позвал я. Эльф захрипел. Он все еще цеплялся за жизнь. Почему ему никто не помогает? Раскрыл свою силу и понял, что помощь бесполезна. Проклятие пожрало его за мгновение, и жив Лави лишь из упрямства. Боль всколыхнулась с новой силой. Она выжигала меня шаг за шагом, поднималась откуда-то из груди, скручивая в агонии тело. Я не был ранен. Почему тогда так больно? Из легких вырвался крик. Почему так светло? Я ослеп или умер? Судя по ощущениям, скорее умер, потому что горело все. Чужеродная магия бурлила внутри. Я пытался сдержать ее и не мог. Пришлось подчиниться. Наступила тишина. В ней не было голосов и звуков. Кто-то тихо пел. Кажется, бабуля. Я не знал этот язык, но он убаюкивал и становилось спокойно и легко. Вот она появилась из слепящего света. — Надо проснуться, мой мальчик, — нежно прикоснулась бабуля к моей щеке. — Тебя там ждут. Горжусь тобой. Я резко вдохнул. От боли заколола под ребрами. — Эрин! Кто-то немилосердно меня тряс, и, судя по голосу, сейчас эльф отправится к праотцам во второй раз. «Эрин, не умирай, пожалуйста!» На меня капали чужие слезы. Я поморщился. Не люблю сцен. Пришлось открывать глаза, потому что Лави не переставал меня трясти. «Стоп! Лави?» Я резко сел, голова на мгновение закружилась, Но затем комната снова обрела ясность, и я сгреб эльфа в охапку. «Живой!» — просипел с трудом. «Благодаря тебе!» — тот ревел в три ручья. «Вот же эльф!» «Эрин!» — это уже Лайла. «Эрин, прости!» Прощать не собирался. Но отстраниться не было сил. «Да расступитесь живы! Это уже ректор, расшвырял желающих убедиться в моем счастливом спасении. — Вестер, как ты? Встать сможешь? — Да, — попытался подняться с пола. Тело вопило, что я погорячился, а гордость дала волшебный пинок ниже поясницы и хоть с трудом, но выпрямился. — Целители, займитесь им, — поморщился Редус. Неужели так плохо выгляжу? Меня подхватили под руки и куда-то потащили. Голоса друзей остались позади, благо тащили недалеко. Сгрузили на кровать, раскрыли белоснежный световой полок. Безумцы, я же темный, надо было ставить щит тьмы. Только тело не сопротивлялось, наоборот, кажется, обрадовалось и потянулось к свету. Это еще что за новости? «Ожоги заживут к утру», — раздался у изголовья голос Редуса. А вот как ты, темный, сумел использовать светлую магию, очень хотелось бы услышать. Но после того показательного убийства, что ты устроил в зале, вряд ли придется. Я написал твоим родственникам с просьбой немедленно забрать тебя из академии. Представил себе лицо Дела, когда он получит письмо ректора, и поморщился. Хотя Редус не знает, кто я. А может он написал моим несуществующим родителям? Тогда меня никто не заберет. Придется ректору ждать вечность. Отдыхай, Вестер. До утра запрещу тебя будить. И ты молодец. Ректор ушел. Маги усилили свой полок, и неудержимо захотелось спать. Я пытался осмыслить все, что случилось, и не мог. Мысли разлетались в стороны. Эх, испортили лаве танец».